Глава 27: Когда спасение не ждешь Когда я открыла глаза, то первое, с чем пришлось столкнуться, — это головная боль. Хорошо же мне по макушке прошлись. Звон, который раздался при ударе, до сих пор отчетливо помню. При таком ударе у меня как минимум должно быть сотрясение мозга. Правда... Я чувствовала себя вполне неплохо, что удивительно. Нет-нет, голова до сих пор болела, но не так, как должна была. Так, обычная мигрень, которая при том-при всем быстро сходила на нет. Но я столкнулась с другой бедой. Мое тело было связано веревками и приковано к стулу. И не просто каких-то несколько оборотов, а как минимум по пять раз, причем на каждой части тела. Запястья, ступни, шея, живот и даже бедра с локтями. Такое чувство словно сковывали чудовище, а не обычную миниатюрную девушку. И это не все. Ведь связать меня решили не какие-то незнакомцы, а, казалось бы, кровные родственники этого тела, родители, которые впервые за долгое время теперь общались друг с другом и даже вели беседу о том, каким именно оружием лучше проткнуть мою кожу. Ужасно! Когда мы все жили под одной крышей, эти двое даже доброго утра не могли пожелать друг другу. Ненавидели и их любовников, и любовниц, и их детей, и их самих. Делали все, чтобы причинить друг другу как можно больше боли, как физической, так и душевной. Но, по всей видимости, перед общим врагом можно забыть о ненависти. Кто бы мог подумать, что ненависть к общей дочери в итоге объединит их? Это безумно и как-то противоестественно. Но мои глаза меня не обманывают. Альберт и Сюзанна стояли ко мне спиной перед кухонным столом, на котором в ряд расположился целый арсенал разнообразных режущих предметов. Начиная от двуручного меча, заканчивая обычным столовым ножом. И сейчас они ругались не из-за того, что один хотел навредить мне, а другой пытался защитить. Разумеется, нет. Они спорили о том, что эта коллекция оружия бесполезна передо мной, и им нужно подыскать что-то новое. Это вначале сбило меня с толку, пришлось закрыть глаз и притвориться спящей, чтобы дослушать до конца их беседу. Однако я сразу поняла, им необходимо выпустить кровь из моих вен, чтобы Альберт смог собрать ее и впитать в свое тело. Он верит, что таким образом сможет перенять способность Розалин, своей дочери. Сможет стать таким же могущественным. Сможет повелевать самой судьбой. Но все это бессмысленно, ведь у супружеской пары никак не получается ранить меня. В чем причина? Нет, не в том, что не хватало духа. Все как раз наоборот. Желание причинить мне вред, отомстив при этом, у них более чем достаточно. Проблема в том, что они не могут нанести моему телу рану. Я сначала не могла понять, о чем именно они говорят, но потом опустила взгляд и увидела, что на запястье, в той зоне, в которую они целились, образовалась мелкая белая чешуя, напоминающая броню. Именно она и стала моей основной защитой. Точно, Мэт говорил о том, что эта чешуйка подарит мне силу, уверенность и защиту. Но кто бы мог подумать о том, что физическая защита будет проявляться таким образом? Хотя о голове все же стоит побеспокоиться в будущем. В принципе, ничего не болит, но все же... «Какого черта на ней появилась эта гадость?» — кричала Сюзанна, обращаясь к своему мужу. «Что это вообще такое?» «Очередная ее способность?» «Нет», — практически рыкнул Альберт. «Я знаю все о способностях нашего рода, и туда не входит способность преобразовывать свое тело в нечто подобное. Это чешуя, причем не обычная, а драконья чешуя». «Драконья? Ты хочешь сказать, что эта соплячка смогла получить покровительство драконов?» Воскликнула женщина. «Как? Как она смогла этого добиться?» «Я в таком же неведении, как и ты, Сюзанна!» Повысил Альберт голос на свою жену. «Не согласна!» Фыркнула в ответ женщина, но все же понизила тон в голосе. Пока ты связывался со слугами, мне успели донести информацию, что король и королева из страны драконов прибыли с политическим визитом в наше королевство. И сейчас их обхаживает этот сопляк Алари, как наследный принц. Что? Они здесь? Но мы же отправили во дворец наемников. Озадачился Альберт. А я в этот момент резко распахнула глаза, забыв о том, что должна притворяться спящей. «Они справятся с драконами!» «Все нормально!» — отмахнулась Сюзанна. «Они профессионалы своего дела! К тому же на помощь пришли и другие аристократы, которые недовольны политикой этого юнца. Они направили свои войска ко дворцу, так что наоборот это можно считать удачей!» так как в случае смерти принца или драконов всегда можно обвинить противоположную сторону. Что они сделали? Эта безумная парочка решила устроить войну с королевством драконов или вообще переворот в стране, сменив правительство? Да, сейчас в основном решение принимает именно Алари как наследный принц. Предыдущий король решил отойти от дел, передав всю власть своему сыну. Возможно, это произошло слишком рано, так как алари не набрался в полной мере опыта в правлении страной. С другой стороны, он делает все для своего королевства. Но именно это многим продажным аристократам и не нравится. Их устраивала безнаказанная жизнь, в которой они могли чувствовать себя богами. Особенно в этом хорошо устроились мои так называемые родители. Аристократы, наемники. Переворот. Так вот почему Мэт так и не явился в особняк. На его голову обрушилось столько проблем, что белому дракону сейчас точно не до меня. В принципе, и у меня сейчас весьма неприятная ситуация. Пора заканчивать с этим и выбираться отсюда. К черту последствия. Потом буду расхлебывать. Главное вырваться из этого дурдома, а там и проблемы все решу. Попыталась произнести заклинание, которое помогает управляться веревками. Это должно было помочь избавиться от стискивающих меня оков. Да вот только изо рта не вышло ни одного звука. Рот не связан, да и кляпа не было. Однако голос словно пропал. Я спокойно дышала, боли в горле не было, да и ран во рту не чувствовалось. Однако при каждой попытке произнести заклинание, да вообще хоть что-то, тишина даже шепота не было слышно. Казалось, что я просто безрезультатно шевелю губами. Только потом я заметила на своей шее какое-то странное украшение. И несмотря на то, что оно было из чистого золота, да и украшено драгоценными камнями, со стороны оно выглядело как ошейник, плотно прилегающий к коже. Он не давил и не мешал мне, Да и то я заметила ожерелье, только когда попыталась пошевелиться, мотая головой из стороны в сторону. «Это ведь оно? Это магический артефакт, не дающий мне говорить?» «По-любому он. Ведь сомневаюсь, что эти люди, которых с трудом можно назвать родителями, подарили бы мне что-то столь ценное. Значит, они успели подготовиться. Либо у папаши всегда была эта игрушка, но он приготовил ее не для меня» а для кого-то другого. Безумие. Тем временем они наконец-то выбрали оружие, которым будут пробовать вновь проткнуть мне кожу. Это был кинжал с черной рукоятью. Но когда Альберт повернулся в мою сторону и встретился со мной взглядом, его тело неосознанно дрогнуло, и мужчина чуть было не выронил оружие из рук. — В чем дело? — раздраженно спросила Сюзанна. Но когда я, она посмотрела на меня, женщина просто улыбнулась. «Ох, так ты очнулась? Вот и хорошо! Как раз хотела задать тебе несколько вопросов». «Задать мне вопросы? Ну, в таком случае для начала стоит снять этот ошейник. А так, задавай какой хочешь вопрос, если, конечно, успеешь». По всей видимости, эта мысль посетила и голову Альберта, так как он тут же громко бросил. «Не снимай артефакт, иначе она...» «Заткнись!» — бросила в ответ Сюзанна, не подбирая выражения. «Думаешь, я настолько глупа? Мне достаточно и того, чтобы она просто шевелила губами!» «А вот этого я не знала! Где это она успела научиться считывать информацию по губам? Хотя это уже не так важно, нужно что-нибудь придумать!» Удивительно то, что я видела множество вариантов своей смерти, а также смерти моих братьев, и впервые мы остались одни. Странные чувства. Я, по идее, должна бояться, пребывать в панике, рыдать и молить о прощении, но вместо этого чувствую радость. Пьер и Майкл останутся живы. Я даже смогла убедить этих двух чудовищ в том, что убила их сыновей. Значит, преследований больше не будет». — Мне вот что интересно! — начала женщина, подходя ко мне все ближе и ближе. Время, проведенное в темнице, также не сказалось на женщине положительно. Сильно похудела и, главное, постарела. Сухие, ломкие каштановые волосы напоминали солом. Кожа на лице трескалась и шелушилась, словно земля во время засухи. При каждой улыбке женщина демонстрировала отвратительные желтые зубы, А когда она поправляла волосы на своей голове, то в глаза бросались ее переломанные черные ногти. И черные они не от лака, а от накопленной грязи, которая буквально впиталась в пальцы. Теперь, кажется, словно бывшего герцога и герцогиню держали на рудниках или шахтах, а не в темнице. В принципе, возможно, из-за этого ему удалось сбежать. «Дитя моё!» — пропела Сюзанна. — Что тебя связывает с драконами? Надеюсь, ничего серьезного? — Тебе какое дело? — спросила у нее одними губами. — Не хочешь говорить? — усмехнулась она. — Ладно, не говори. Просто боюсь, что на несколько друзей драконов у тебя станет меньше. Но слова Сюзанны я сама усмехнулась, давая понять, что не переживаю о безопасности драконов. Я видела их в деле, во всяком случае одного из них, и этого мне было более чем достаточно. О, не веришь? Весть о том, что прибыли короли-королева-драконов, быстро разлетелась среди аристократов. И да, на них не действует грубая сила, так как защищает плотная шкура. Вот только у магии свои законы. Как думаешь? Почему мы могли схватить, сдерживать и приручать такое огромное количество рабов? Ответ прост. Магия и аристократы, которые пошли штурмом на королевский дворец, уже оснащены мощными артефактами. «Не верю!» — вырвалось у меня. «Королевская стража все равно до вас доберется!» «Какое забавное дитя!» Засмеялась женщина, наивная и глупая. «Какая стража! Где она? Сейчас все побежали в сторону дворца, чтобы защитить королевскую семью. Им сейчас точно не до нас. Поэтому мы вольны делать все, что захотим. Столько, сколько нужно, и нам никто не помешает». «Если все то, что они говорят, правда, то Аметус в опасности, а также Канди, Солдас, Маргарита, да и вся семья Коллинз». «Что вам надо?» — спросила у Сюзанны. «Хм...» — протянула женщина, наклонив голову на бок, словно она сама до конца не понимала, чего на самом деле хотела. «Ни у нее, ни у Альберта не было цели. Они просто делали то, что и всегда» причиняли людям боль и наслаждались процессом. Знаешь, Розалин, или как там тебя? Первое время после того, как я узнала, что именно ты предала нас, то не могла в это поверить. Зачем? Ведь у нее есть все. Дом, еда, одежда, богатый и красивый жених из высшей аристократии. Она должна быть благодарна что мы все это устроили для нее. Но оказалось, нет. Это и в самом деле была ты. Потом я подумала, что ты глупа, раз отказалась от такой уникальной возможности. Ты смогла стать королевой, но в итоге что? Сбежала, чтобы жить простолюдинкой, глупое дитя? Но теперь я наконец-то поняла, «Ты не Розалин, а раз ты не она, то какая разница, верно?» «Ее кожу не проколоть!» прозвучал отчаянный голос Альберта за спиной Сюзанны. «Вот как!» произнесла она, все так же сохраняя натянутую улыбку. «В таком случае переходим к моему плану, и раз не можем получить ее способности так...» То заставим девчонку работать на нас. С безразличием в голосе произнесла женщина, посмотрев в сторону раскаленной кухонной печи, откуда торчала ручка кочерги. Сюзанна подошла к печи и вытащила оттуда кочергу, на конце которой имелась раскаленная руна. — Пора отрабатывать тот хлеб, который ты ела в нашем доме, дитя! — продолжала женщина. Не хочешь сотрудничать добровольно? Не беда. Всего-то сделаем из тебя рабыню. Что? Нет, только не это, вот черт, черт, черт. Пока взглядом я, не моргая, следила за раскаленной кочергой, которая алым знаком приближалась к моему лицу, ушами я слышала злобный смех супругов. Они наслаждались мучениями, наслаждались страданиями, даже если перед ними была их биологическая дочь. «Не волнуйся!» — продолжала смеяться Сюзанна. «Как комарик укусит! Мамочка позаботится о тебе!» «Вот сумасшедшая! Они оба чертовы психи! Вот дерьмо!» Жар на лице уже был невыносим, и я зажмурилась, готовясь к обжигающей и острой боли. Однако тут прозвучал оглушающий треск разбитого стекла, за которым тут же последовал яростный женский крик. А вот жар, который практически коснулся лица, мгновенно исчез. «Роза!» — прозвучали знакомые до боли голоса. «Братья?» Растерялась я, узнавая их владельцев. Открыв глаза, увидела рядом с собой Пьера и Майкла, которые уже стремительно развязывали веревки, сковывающие меня. Однако самой последней вишенкой этого безумия стал эльф, который накинулся на Сюзанну, стремясь выхватить из ее цепких рук кочергу, а также крылатый пес в костюме горничной, который обхватил шею Альберта и кусал того за голову. Что, ну как?